Глава двадцать четвертая Когда они оказались вне досягаемости чужих ушей, Алита тотчас же обратила на спутника взгляд. — Пожалуйста, Альтрестон, скажите, что у вас получилось что-нибудь выяснить? — Увы, вчера вечером мне не удалось побеседовать с Альдом Трубраном. Он уже отправился спать. Наутро, когда Эмрис немного проспался, я поговорил с ним. — И как? Узнали хоть что-нибудь полезное? Киллиан не спешил отвечать будто нарочно испытывая ее терпение. Пришлось не сильно потянуть его за рукав. Самой себе Али в данный момент напоминала ребенка, который выпрашивает подарок у строгого родителя. «Да рассказывайте же!» «Сначала доберемся до более уютного места», — непреклонно отозвался собеседник. «Тогда позвольте мне сперва хоть немного отдохнуть». Али то хватило за лестничные перила, сейчас здесь стояла тишина. Видимо, экономка и горничный занимались своими делами где-то еще. — Тебе действительно не следовало выходить из комнаты. И спускаться так рано, — нахмурился Аристон. — Здоровье не шутки. Ты ведь не хочешь на всю жизнь остаться хромой. Что ж, тогда трость станет моей постоянной компаньонкой. Стараясь, чтобы голос звучал бодро, ответила Али. Но выражение лица Акелиана не изменилось. — Простите, но я не могла поступить иначе. Видите ли, я она замолчала глядя спускающегося по лестнице рахана чохари во всем блеске своего великолепия должно быть он прекрасно знал какое впечатление производил на окружающих а потому умело этим пользовался ати вспомнился его утренний визит и на ум снова пришли вопросы которые тот после себя оставил вы уже можете ходить осведомился князь не совсем но мне уже значительно легче вы кого то разыскиваете «Нашего гостеприимного хозяина, в моей комнате слишком холодно. Должно быть, слуги недостаточно хорошо растапливают камин. Боюсь, дело не только в камине. И вы, поскольку не впервые в королевстве, хорошо о том осведомлены», — хмыкнул Киллиан Ристом. «Уже в первый ваш визит сюда в зимнее время года вы наверняка убедились в том, что тому, кто привык к жаркому климату, нелегко приходится в этих широтах». «Но все же вы приехали сюда опять. И снова зимой. Можете считать меня любителем острых ощущений», — отозвался князь Чаудхари. «Альтер Бран у себя в кабинете», — сообщил ему Киллиан. «Не стоит дергать тигра за усы», — негромко произнесла Али, когда экзотический гость скрылся. «Он кажется мне подозрительным. Вернее, кое-что из его слов». «Ты хотела мне что-то рассказать перед тем, как он появился?» «Позже», — пряча глаза, ответила Алита. Но от собеседника ее смущение не ускользнуло. «Что ты натворила?» «Вы, кажется, что-то говорили о более уютном месте», — напомнила она. Таковым оказалась библиотека. «Должно быть в другое время, а либо достоинство оценила бы, уставленное доверху заполненными книгами, дубовыми шкафами просторное помещение» которая выглядела еще внушительнее, чем библиотека в особняке Аристонов. Но сейчас, когда ее одновременно мучили и нетерпение узнать все поскорее, и прочие тревоги о будущем, прошлом, настоящем, и разбужена недолгой прогулкой по замку Боль в лодыжке, девушка могла лишь окинуть взором окружающую ее мечту книгачея и, добравшись до мягкого кресла, с благодарностью вытянуть ноги. Я могу надеяться, что повторите для меня рассказ Эмри Сатурмрана поторопила Алита своего спутника, который занял соседнее кресло, и, расслабившись, скинул неизменно черный сюртук. «Сначала ты», — заявил он в ответ. «Рассказывай, что собиралась. Если это что-то опасное, я хочу знать, к чему мне следует быть готовым». Али сделала глубокий вдох перед тем, как начать говорить о том, что совершила нынешним утром, подавшись тем эмоциям, которые оставляли после себя сны. Она предполагала, что Ристон будет не слишком доволен ее спонтанным решением, но подобной реакции не ожидала. килиан резко поднялся и, преодолев разделявшее их небольшое расстояние, наклонился над ней, опираясь ладонями в спинку кресла, которая, скрипнув, покачнулась под таким напором, но все же устояло Иначе они оба полетели бы на пол вместе с креслом. «Что? Что вы делаете?» Пискнула отгоняет себя мысль о том, что Ристон почти в точности повторил то же, что князь Чаудхари нынешним утром. «А ты что наделала? Сущая безумие, ты даже не задумалась, что нельзя вмешиваться в действие чужого заклятия, которое без того выглядит опасным. Но другого выхода не было. Пострадала целая семья, а теперь еще и Альдобрагана убили. И остальные молчат, но, судя по всему, Что-то знают и подозревают, что будут еще смерти. Разве не должна я идти на крайние меры, чтобы достигнуть истины?» «Нет, нет, нет и нет, если они угрожают твоей жизни и здоровью», — категорично ответил Киллиан и слегка отстранился. Но не успела Али перевести дух, как он взял ее за плечи и буквально выдернул из кресла, а затем порывисто прижал к себе. «Но Аль Тристон... Попыталась возразить она, все отчетливо понимая, что не очень-то и хочет возражать. Как не желает и вырываться из его рук, что неизбежно означало бы потерять ощущение тепла. И защищенности такое незнакомое, такое нужное сейчас. Ведь всего на мгновение. Она может себе это позволить? Ненадолго позабыть о приличиях, о том, что сама не раз твердила, будто пара из них не получится. О тоске, о боли, которые придут вслед за дном расставанием. Да еще и наверняка окажутся сильнее, чем раньше. Просто почувствовать себя живой, с горячим бьющимся сердцем и кожей, что остро ощущало каждое прикосновение. Чуточку щекотное чужое дыхание где-то за ухом, свежий запах мыла от гладкой ткани жилета, которая лита прижималась щекой. — Если почувствуешь, что становится только хуже, обязательно скажи мне, — строго произнес Киллиан, отпуская ее из объятий. «Не молчи! Поняла? Вместе мы что-нибудь придумаем!» «Хорошо!» — рухнув обратно в кресло, выдохнула Али. И в попытке поскорее прийти в себя, прижала к без сомнения покрасневшему, как маков цвет лицу, прохладной ладони. Но пока ничего особенного в изменениях своего отношения к окружающим я не заметила. «Альда Эштон вот только раздражает!» «Она всех раздражает!» ответил Ристон, отвернувшись и рассматривая какую-то книгу на полке, что находилась на уровне его глаз. Эмриса кажется больше остальных, так вот, насчет его рассказа. Он не слишком-то желал идти на откровенность, но мне все же удалось его разговорить. Дядя уже тогда собирался женить его, и одна из тех девушек показалась ему подходящей кандидатурой. Компания аристократов, молодые альды, ухаживание, обычное дело. Мой друг заинтересовался милой блондинкой с неплохим преданным. Однако в ответ на его предложение она заявила, что отдала свое сердце другому. — Так то как раз и не секрет, — пробурчала Алита. — Постойте, блондинкой? — Именно. — Значит, Эмри Стамбран положил глаз на сводную сестру. И если она ему отказала, то предметом обожания обеих девушек был не он, а кто же тогда? Этого она ему не сказала, так что Эмрису пришлось побороться с уязвленным самолюбием. Впрочем, серьезно увлекаться он никогда не умел, потому и в тот раз довольно быстро утешился. Но все же гибель девушки его опечалила, да и вся ситуация, сложившаяся вокруг событий в поместье, попортила немало нервов. А того сейчас его так раздражает стремление дядюшки ворошить прошлое. Но еще больше... Он раздосадован решением Альдо Трубрана вписать новых наследников в завещание. Эмрису не помешало бы научиться быть благодарным за то, что даровала ему судьба. Нельзя иметь все и сразу. Если бы у его дяди были собственные дети, шансы на наследство оказались бы еще ниже, заметил Килиан, разворачиваясь к собеседнице. — Собственные дети, — задумчиво повторила Али предположила. А если они есть? Только незаконное. Все может быть. Однако не каждый знатный Альт готов признать бастардов. А без того у них нет прав ни на что претендовать. Мне не кажется, что Альт Румбранд так уж доволен племянником. Возможно, обдумывая завещание, он действительно сожалеет о том, что у него нет своих детей. И любопытно все же, кто унаследовал поместье и другое имущество той семьи. Эмбрис не знает. После того, что там произошло, он надолго уехал и вернулся в королевство лишь спустя несколько лет. Но то, что все гости его дяди, кроме меня и тебя, находились тогда в поместье, он подтвердил. — В чем я и не сомневалась, — вздохнула Алита. — Он больше ничего не сказал, возможно, что-то видел, но точно не знает, может ли это являться зацепкой. Я немного порасспросил его об отношениях, которые связывали хозяев и приглашенных. Помнит он такие вещи весьма смутно, однако все же отметил, что сестра блондинки тянулась к Альде Эдевейн, набиваясь ей в подруги, а его несостоявшаяся невеста была особенно близка с Бертиной, которая тогда еще не звалась Альде Эштон. Но мы ведь разыскиваем мужчину, так? Не обязательно, покачала головой Али. Столкнуть девушку в пруд могла и женщина, да и ударить Альда Брагана кинжалом в грудь тоже. Важен мотив. И что же обычно служит мотивом убийства? Разное. Деньги, страсть, стремление отомстить, ревность или зависть. Иногда нежелание выдавать собственные грязные секреты. А секреты есть у всех. И Сала Струмбран нередко покупает их, порой за бесценок. По всему выходит, что по такой причине скорее убрали бы его самого они его поверенного. И мне так показалось. Я даже пыталась предупредить Альдо Трумбрана, но он заявил, что с ним ничего не может случиться. Откуда такая уверенность? алита развела руками. Она почти сразу поняла, что владелец замка знает гораздо больше, чем рассказывает. Но здесь и сейчас он хозяин, и все прочие только куклы в его руках. Куклы. Вроде той, что одиноко лежала в мансарде рядом с книгой, по которой дети должны учить буквы. Кому принадлежали эти вещи, чья рука прикасалась к ним прежде? — У Эмриса ведь не было сестры? — решила спросить Али. «Сестры — Сестры? Никогда о таком не слышала а что. вспомню что они пообещали быть откровенными друг с другом, она рассказала о своей странной находке. Любопытно. — Нужно будет спросить, хотя едва ли старые детские вещи чердака имеют какое-то отношение к нашему делу. Но зато они должны касаться Альдо Трубрана, а он, как мне представляется, самая загадочная персона во всей этой истории. Знаешь, я помню, как встретил его впервые. Эмрис пригласил меня провести каникулы в замке. Очень долго уговаривал, и мне показалось, что он попросту боится оставаться наедине с дядей. Я даже опасался, не бьет ли его Альтромран, но затем понял, что у того нет нужды в подобных мерах, есть иные виды наказания, и следы они оставляют не на теле, а на душе».